В тот весенний вечер сорокалетний инженер Игорь Израилевич Злотский, бывший сотрудник московского гипрокино, вышел на улицы Тель-Авива в далеко не отличном настроении. Только что ему объявили, что утром он должен отправиться в город Натанье для шестимесячного обучения языку иврит в тамошнем Ульпане, так называются эти специальные курсы для Олим. Вам повезло, бодро сказал жлобскому чиновник комисрада. Не будь вы строителем, вам ещё не одну неделю пришлось бы ожидать направления в Ульпан. Правда, должен вас предупредить, доверительно продолжал чиновник. Директор Ульпана недавно специально протелефонировал нам, чтобы к нему присылали поменьше олим из Советского Союза. Во-первых, они своим мрачным настроением действуют ему на нервы, А во-вторых, господин директор просто не очень уважает советских евреев. А вы как назло из самой Москвы. Так что постарайтесь произвести на него хорошие впечатления. Но к тому моменту израильский образ жизни успел уже произвести на Злотского столь отвратительные впечатления, что он сейчас думал не о директоре Натаниевского ульпана. Инженер досадывал на самого себя. Как же он не догадался, что письмо, полученное им от богобоязненной тещи, о том, что у его бывшей жены Галины, уехавшей в Израиль, отняли с ноги от тоски по оставленному мужу, что Галя без него угасает, все это было продиктовано хитро задуманным планом. Мать и дочь решили любой ценой заполучить в Израиль Игоря, с которым, кстати, Галина Эйнаховна, легко и без всяких переживаний развелась перед отъездом к матери. Подавленный невеселыми мыслями, Злотский вышел на каменную набережную Гайеркон. Он даже не замечал мелкого назойливого дождя, разогнавшего прохожих. Вдруг кто-то преградил Злотскому дорогу. Подняв глаза, Игорь Израилевич увидел немолодую, ярко накрашенную женщину до предела декольтированная, она пыталась соблазнительно улыбаться. Пойдём со мной, услышал Злотский её жалобный голос. Я тебя развеселю. Скажи мне, это был, кстати, наедишь? Ты левивские проститутки, как лица неофициальные, не считают для себя обязательным зазывать клиентов на еврите. Не успел Злотский опомниться, как послышался голос более юной конкурентки. Зачем такому красивому мужчине старуха? Он пойдёт со мной? Она взяла Жлотского под руку, правда? Тут же к Жлотскому поспешили ещё две женщины. Жлотский резко выдернул руку и побежал. След ему несли восклицания, дословный перевод которых печатные страницы не выдерживают. Или ж самая юная проститутка, пытаясь догнать ускользнувшего клиента, кричала: "Ты, наверное, сейчас занят. Приходи сюда в пятницу вечером, я буду ждать". Уже потом Злотскому объяснили, что пятничный вечер это своеобразные часы пик для женщин вроде той, что пыталась его догнать на набережной Гайеркон. В эти часы, вплоть до субботней полуночи, всё на израильских улицах замирает. Покорные законам религии владельцы закрывают рестораны, магазины, кинотеатры, автобусы не ходят. Делом заниматься нельзя а проститутки стараются максимально использовать эти часы. Получается, религиозные правила распространяются на все, кроме проституции, удивился по прибытии в Израиль бывший житель Ташкента Урман. Куда смотрит всесильный Раввенат? Подумайте, как я могу объяснить моей 18-летней дочери, что у вас поощряется проституция? Хитро подмигнув, Тель-Авивский парикмахер из Старожилов успокоил наивного Олим. Скажите вашей дочери, что даже в священных книгах говорится о наложницах. Правда, тем платили дорогими тканями и драгоценными каменьями, а не лирами. А что касается субботнего дня, то священные книги запрещают в день субботний прикасаться только к жене своей и рабыне насчет проституток. Там ничего не сказано. Лею Шор из Кишинева Поразила покорность, с которой коренные израильтянки мирятся с проституцией, всё шире и шире растущей. Ничего не поделаешь, мужщина есть мужчине, слышала не раз лея.